— Житель земли, где некогда жили и мы, и, следовательно, брат наш, — начал Менес. — Вот этот божественный жрец и чародей, — он указал на Кхимуаза, — заявляет, что ты — один из тех, кто гнусно нарушает покой наших могил и оскверняет наш прах. Далее он заявляет, что и в данный момент при тебе находится частица смертного тела, одной из присутствующих здесь, духом царицы. Отвечай, правда ли это? К изумлению своему Смит без всякого труда ответил на том же глагозвучном языке. «О, царь!» Это правда и в то же время неправда. Выслушайте меня, владыки Египта. Правда, что я разыскивал ваши могилы, потому что меня тянуло к вам, и я изучал все, что касалось вас. Теперь я понимаю, почему. Я уверен, что некогда был одним из вас, не царем, как вы, но, может быть, и царской крови. И еще, я ничего не утою здесь. Я искал главным образом одну могилу. Почему, о человек? Потому что меня влекло лицо, женское лицо, которое я увидел изваянным на камне. Слушатели теперь внимательно смотрели на обвиняемого и как будто сочувствовали ему. — И что же? Ты разыскал эту священную могилу, и если нашел, что было в ней? — Да, царь, я нашел ее, а в ней вот что. Он вынул из футляра руку муми, из кармана отломанную головку статуэтки и снял с руки кольцо. — И еще нашел... Разные предметы, которые передал заведующему этим зданием. Драгоценные украшения, которые я вижу и сейчас на одной из присутствующих здесь цариц. Лицо этой головки? То самое лицо, которое ты искал? Спросил Менес. То самое. Менес взял из его рук головку и прочел надпись. «Если есть среди нас царица Египта, владычествовавшая много веков спустя после меня, известная под именем Мами, пусть она приблизится», — сказал он. Мами неслышно скользнула вперед и стала напротив Смита. «Скажи, о царица!» попросил Бенес. «Известно тебе что-нибудь об этом похищении?» «Эта рука знакома мне. Это была моя рука», — ответила она. «И кольцо знакомо. Это было мое кольцо. Знакома и бронзовая головка. Это было мое изображение. Взгляните на меня и судите сами». Его изваял скульптор Гору, сын царевича, лучший из скульпторов и художников при моем дворе. Вот, он стоит перед вами в этой странной одежде. Гору или двойник Гору, тот самый, что вырезал мое изображение, он же и нашел его. Это он стоит здесь перед вами или, может быть, его двойник». Рон Менес повернулся к чародею химаусу и спросил его. — Так ли это, о всевидящий? — Так, — отвечал химаус Этот житель земли в давние времена был скульптором Гору. Но что из этого? Теперь, когда ему дозволено было вернуться на землю снова смертным человеком, Он осквернил могилу и заслужил смерть. Да исполнится же над ним приговор, дабы прежде чем забрежет свет, он вновь вернулся в царство мертвых. Менес задумался, поникнув головой. Смит ничего не сказал. Для него все это было интересным зрелищем, которого ему вовсе не хотелось прерывать. Если эти призраки хотят принять его в свою среду, пусть. К земле его ничего не привязывало, и теперь, когда он убедился, что за гробом есть иная жизнь, он был готов изведать ее тайны. Он скрестил руки на груди и ждал, что будет. Но Мами не стала ждать. Она подняла руки так стремительно, что все ее браслеты зазвенели и смело возразила. «Царственный Кхемаус, великий владыка и чародей, внемли той, которая, подобно тебе, владычествовала над обоими странами Египта задолго до твоего рождения и была лучшую правительницу, чем ты, великий царь!» «Отвечай! Разве ты один? Знаешь тайны жизни и смерти?» Отвечай, разве твой бог Омон учил тебя, что месть выше милосердия? Отвечай, разве он учил тебя, что людей надо судить, не выслушав их, что их надо насильно угнать к Осирису раньше, чем наступит их срок, и тем самым разлучать их с мертвыми, которые им дороги, или вынуждать их жить снова на этой грешной земле? Вспомните, когда последняя луна была уже близка к полудню, мой дух сидел в гробнице царицы. Мой дух видел, как этот человек вошел в мою гробницу. Но что же он там делал? Спаникши головой он смотрел на мои кости, которые вор, жрец Аммона, ограбил и сжёг 20 лет спустя после того, как они были похоронены. Что же сделал с костями этот человек, который некогда был гору Он зарыл их снова. В таком месте, где надеялся, что их уже не найдут. Кто же вор и кто осквернитель? Тот ли, кто ограбил и сжег мои кости? Или тот, кто благоговейно предал их земле? Он нашел драгоценности оброненный вором во время его бегства, когда удушливый дым и запах горящей плоти и благовоний прогнал его из гробницы и с ними руку, отломанную гнусным вором от тела моего величества. Что же он сделал с ними? Взял их с собой. Разве вы предпочли бы, чтобы он оставил их там, где они лежали, чтобы их подобрал какой-нибудь мужик? А руку? Я сама видела, как он поцеловал эту бедную мертвую руку, которую он теперь хранит, как священную реликвию. Мой дух был свидетелем всего этого. Я спрашиваю тебя, царь, спрашиваю всех вас, владыки Египта, разве за такие дела человек этот должен быть предан смерти? Кимаус, поборник мести, пожал плечами и многозначительно усмехнулся. Но остальные цари и царицы в один голос ответили. «Нет!» Мами взглянула на Менеса, ожидая приговора. Но прежде чем старик успел ответить, выступил вперед чернобородый фараон, и обратился к прочим. «Ее Величество, наследница Египта, царственная супруга, владычица двух стран!» выкрикнул он. «Теперь дайте сказать слово мне, который был супругом Ее Величества». «Был ли этот человек скульптором гору, я не знаю». «Если был, то и тогда он был злодей, по моему приказу сосланный в пустыню Куш, где он и умер». Он сам признался, что проник в гробницу её Величества и украл то, что осталось от прежних воров. Ее Величество говорит так же, и он не отрицает этого, что он осмелился поцеловать ее руку, а мужчина, осмелившийся поцеловать руку замужней царицы Египта, у нас карался смертью. Я требую, чтобы он был казнен и до срока вырваны жизни для того, чтобы после он снова жил на земле и снова страдал. Суди, о Менес! Менес поднял руку и заговорил. Укажи мне закон, по которому живой человек мог бы быть осужден на смерть за то, что поцеловал мертвую руку. В мое время и до меня такого закона в Египте не было. Если б живой человек не будучи супругом или родственником, поцеловал руку живой царицы Египта, может быть, он и был бы казнен. Может быть, за такой проступок ты и казнил скульптора Гору. Но в могилах браки расторгаются. И если б этот человек Нашел ее даже живой в могиле и поцеловал не только руку ее, но и губы. За что же его казнить смертью? Ведь он это сделал из любви. Слушайте все! Вот как я рассудил! Да будет дух жреца впервые, осквернившего могилу царственной жены, предан в когти истребителя, дабы познал он последние глубины смерти. Но этот человек пусть выйдет от нас невредимым, ибо совершенно им сделано по неведению и потому, что им руководила Хатор. Богиня любви. Любовь правит тем миром, где мы нынче встретились, как и всеми мирами, в которых мы жили или еще будем жить. Кто смеет отрицать ее могущество? Кто осмелится восстать против ее закона? А теперь фивы. Словно множество крыльев прошумело, и все исчезли. Нет, не все, ибо Смит еще стоял на ступенях перед двумя задрапированными колоссами. А рядом с ним, дивно прекрасная, неземная, светилась призрачным светом фигура Мами. «Я тоже». «Должна уйти», — шепнула она. «Но прежде хочу сказать два слова тебе, который был скульптором в Египте. Ты любил меня тогда, и за эту любовь заплатил жизнью, ибо ты и тогда поцеловал мне руку, как сейчас поцеловал мою мертвую руку, взятую из могилы. Я была женой фараона лишь по закону, пойми меня, только по закону, и титул царственной матери в моей надгробной надписи — «Изваянная ложь». Гору я никогда не была по-настоящему его женой, и когда ты умер, скоро последовала за тобой. Ты забыл. «Но я... я помню. Ты думаешь, это вор сломал мою фигурку, которую положили со мной в могилу?» «Нет. Я сама сломала ее, потому что ты осмелился написать на ней. Возлюбленная. Не Бога Горуса, как бы следовало но человека-гору. И когда меня хоронили, фараон, узнавший все, вынул эту статуэтку из-под моих одежд и отшвырнул ее прочь. Помню, отливая ее, ты бросил в огонь вместе с бронзой и золотую цепь, подаренную мной тебе, говоря, что я Достойно быть отлитой только из золота. Это кольцо с печатью на моей руке тоже твоей работы. Возьми его, Гору. Возьми и вместо него дай мне то, что на твоей руке, кольцо Бесса. Возьми его и не снимай до самой смерти, и пусть оно ляжет с тобой в могилу, как это пригло со мной а теперь слушай когда взойдет солнце и ты проснешься, ты будешь думать что все это тебе приснилось но знай о человек которого некогда звали гору что такие сны тень истины боги меняют свои царства и имена Люди живут, умирают и оживают, чтобы снова умереть. Царства могут пасть, и правители превратятся в забытый прах. Но истинная любовь бессмертна, как бессмертна душа, в которой она зародилась. И для нас с тобою кончится когда-нибудь ночь скорби и разлуки и восстанет ясный день славы, мира и полного соединения. А до того не ищи меня более, хотя я всегда буду близко около тебя, как и была всегда. До этого благословенного часа гору прощай». Она склонилась к нему. Он вдохнул аромат ее дыхания и ее волос. Свет дивных глаз проник в самую глубь его души. И он прочел в ней ответ, начертанный там. Он простер руки, чтобы обнять ее. Но она уже исчезла. Смит проснулся весь застывший и окоченевший. Проснулся на том же месте, где уснул впервые, то есть на каменном полу, возле погребальной ладьи, в центральном зале Каирского музея. Дрожа от холода, он выбрался из своего убежища и выглянул. Зал был так же пуст, как и накануне вечера. Ни тени, ни следа царя Менеса и всех этих фараонов и цариц, которых он видел во сне так ярко, так реально. Раздумывая о странных фантазиях, которые может навеять сон, когда человек устал и у него взвинчены нервы, Смит дошел до входных дверей и стал ждать в тени, молясь в душе, чтобы, хотя это была пятница, магометанский праздник, кто-нибудь заглянул в музей убедиться, все ли там благополучно. Молитва его была услышана. Вошедший сторож, не глядя, отпер дверь. Он загляделся в окно на змея, борющегося с двумя воронами. Смит мгновенно проскользнул мимо него вниз по лестнице, прячась между статуями, и так добрался до ворот. Сторож, при виде его, вскрикнул от испуга, но так как нехорошо смотреть на призраки, являющиеся там, где не могло быть человека, поспешил отвернуться. Смит воспользовался этим и поспешил выбежать через ворота и смешаться с толпой. Приятно было погреться на солнышке после ночи, проведенной на холодном каменном полу. Дойдя до своей гостиницы, Смит объяснил, что ездил обедать в Менахоус возле пирамид, опоздал на последний трамвай и вынужден был там заночевать. Говоря это, он нечаянно ударился пальцами об острый угол футляра в кармане, заключавшего в себе реликвию мами. Боль была так сильна, что он невольно посмотрел на пальцы и увидел кольцо на мизинце. «Боже мой!» Да ведь это не то кольцо, что дал ему директор. То было с надписью, посвященной Богу Бесу и с его изображением, а это с королевской печатью и с именем Мами. Так значит, это был не сон? И до сегодня Смит спрашивает себя, Не перепутал ли он чего-нибудь тогда в попыхах? Не взял ли из рук директора другое кольцо? Или не спутал ли колец сам директор? Он даже писал директору. Но тот уже обо всем забыл и помнил только, что он дал Смиту одно из двух колец, а которое не помнит. И что кольцо с надписью «Бес Анг» Анг Бес, лежит вместе с прочими драгоценностями Мами в золотой комнате музея. Не может он ответить себе и на другой вопрос. Во многих ли бронзовых изображениях египетских цариц содержится такой высокий процент золота, как в изображении Мами, которое рассказывало ему во сне? что к бронзе, из которой вылита была эта статуэтка, влюбленный скульптор примешал золото. Был ли это только сон или нечто большее? Вот о чем он спрашивает в себя день и ночь. Но ответа нет. И Смит, как все мы, вынужден терпеливо ждать того дня, когда раскроется истина. А как бы ему хотелось знать, наверное, которое из двух колец дал ему заведующий? Такой, казалось бы, пустяк, а для него это важнее всего на свете. К изумлению своих коллег, Смит больше не ездит в Египет. Он уверен, что бронхиты его совсем прошли, и ему нет надобности ежегодно проводить Некоторое время в теплом климате.